Страница 258, письмо 208, Татьяне Львовне Толстой. 1893 год, февраля 25-го, Ясная Поляна. Лежит эта карточка без употребления. Вот я и пишу, чтобы сказать тебе не то, что солнце встало и так далее, а что я об тебе часто поминаю, что тебя нам не достает. Примечание первое. «И никто не поет». Сейчас собираемся читать Чехова в русской мысли. Примечание второе. Вот и все. Лев Толстой. Примечание. Первое. Из стихотворения Фанасия Фета. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Второе. Антон Чехов. Рассказ неизвестного человека. Русская мысль номер второй за 1893 год. Конец примечаний.